Что за цирк? Я люблю все твои глупости. Их много у тебя, поэтому люблю я тебя очень сильно. Мы ходим на университетский в подвальчик к вегетарианцам. Денег не густо, посидеть хочется. А на улице накрапывает мелкий, опасный для тебя дождик. Очаровательно улыбаясь, ты просишь у официантки вторую вилку. И ешь пасту сразу двумя, платоядно сверкая глазищами. Тогда же удобнее, только попробуй. Я тоже прошу вторую вилку. Цепляю сразу двумя, копну спагетти. Макароны свисают, как томатная борода. Гоша ловит ее ртом на весу. Я вплююсь от смеха, мой подбородок в красных ошметках. Гоша вылизывает его длинным языком. Официантка таращит глаза. Ах, даже для вегетарианцев мы полные придурки. Как же хорошо, господи, как же хорошо. Принимаемся целоваться, да как же хищно ты смотришь. Вечная жадность ко мне, будто меня украл. Сколько же у тебя фокусов, А? Скучала одна вечером, переписка молчала с утра. Нельзя же вот так совсем сутками. Зачем-то не писала тебе? Наверное, потому что очень-очень хотелось, но еще больше хотелось, чтобы ты дышал, не душить. Сред тишины от тебя прилетает сюрприз. Карта Ростова. По ней рассыпано эмодзи с двусмысленной ухмылочкой. Угадаешь, принцип? И Вопрос хитрющий-хитрющий с ожиданием фурора после моей догадки Скольжу по карте глазами. Отметки в районе Северного рынка нахичеване, набережной Парка Революции, дека Ростельмаш братского кладбища Восторженный Вопль после моей отгадки. Да, мы с тобой скоро всю карту заполним, да? Возле речного вокзала ночью. Менты не гоняют с пивом, но еще достаточно безопасно, чтобы не пробили голову. К ночи уводят детей с площадки, утаскивают на поводках породистых псов. Компании пьянчужек рассаживаются на пощительном расстоянии друг от друга. Лавочки и днем там тенистые. Теперь это двойная тень. Дырочки пустоты на черном. Как не поставить здесь латку, излившись живым? Это всего лишь ремонт. Или что-то спокойнее. Всего лишь приносишь колоду карт на грибной канал. Тасуешь, гипнотизируешь. Каждый раз знаешь, какую я загадала. Читаешь мысли. Ловкая, будто нечаянная фигерия. Меньшее чудо среди всех твоих чудес, но я в полном детском восторге. Решительно нежно опрокидываю тебя на лопатки. А потом хорошо дышать вместе. И просто молчать, гладить прятки руками. Смотреть, как опускается солнце. В ответ на твое, давай, мне пора долго тебя целовать.